На этот раз Аболинский опередил девушек в плане принятия единственно верного решения. Женское платье пятидесятого размера, две подушки под грудь, косметику духи и вуаль поплотнее живо. Так ты остаешься, о наше неутомимое счастье! Восторженно взвизгнули девушки. Багдадский вор царственно кивнул.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 а лишь вскинула массивный подбородок, демонстративно скрестив руки на арбузной груди. А Боленский был не очень хороший актер, хотя Эмир тоже оказался не лучшим театральным критиком. Он, в любом случае, его взгляд зажегся не подозрением, а любопытством.